В доме Цетлиных уютно, спокойно и богато. Кроме Буниных пришли ближние соседи, супруги Зайцевы. Старинные картины на стенах, кожаные корешки в шкафах, удобные диванчики, великолепные слуги, выписанные из Парижа знаменитый повод. И регулярные литературно-музыкальные вечера. Салон Цетлиных пользовался доброй славой. Здесь побывали все знаменитости, от Горького и Брюсова до Павла Муратова и Александра Денуа. За Черным Беккером сидели Рахманинов, Гольденвейдер, Прокофьев, Гречанин. Недавно наслаждались дивным пением Леонида Собинова украинские песни, русские романсы, ария Лоенгрина. Восторг был таким, что Мария Самойловна бросилась к певцу и жарко поцеловала его под аплодисменты гостей. Теперь прекрасный певец зачем-то занялся административной работой, стал директором Большого театра. В салоне это не одобрили, администраторов много, Собинов один. За громадным обеденным столом умещалось много народа. В столовой ярко горел свет, говор улыбки. Звуки открываемого шампанского, бесшумно скользящие лакеи с серебряными подносами, и среди гамма литературных гостей тихий хозяин, обращающийся к гостям почти шепотом. Он все замечает, успевает каждому сказать доброе слово, вовремя подлить вина, предложить вкусные блюда. В Париже на Рю в доме сто восемнадцать. Цетлин предусмотрительно купил большую, удобную квартиру. Пройдет чуть больше двух лет, и Бунин, глотая слезы унижения, поселится в этой квартире в качестве нахлебника. А пока что была Москва, был гостеприимный дом Цетлиных, и никто даже не представлял тех беженских мук, которые ждали их всех впереди. Бесконечной темой разговора оставался разгон большевиками учредительного собрания и расстрел мирных демонстраций в Москве и Питере. «Разве можно было ожидать такого вероломства со стороны большевиков?» – тихим голосом возмущался Михаил Осипович. «Мы, эсеры, вели честную игру, а Ленин украл нашу аграрную программу, теперь выдает ее за большевистскую». вот и с у тоже нет ошиблись мы в этих людях да вы ошиблись как джакома казанова с одной молодой прелестницей усмехнулся буни как интересно воскликнула мария самойловна миленький иван алексеевич расскажите как то казанова влюбился в одно юное создание но удовлетворить свою страсть не имел возможность у создания был богатый патрон граф турдоверн который ее содержал в полной роскоши. Казанова не мог дать ни малейшего повода для подозрений, иначе его перестали бы пускать в великосветские салоны, где бывала малютка. И вот однажды, поздним вечером, когда лил сильный дождь, а Казанова был без коляски, граф предложил ему занять место в фиакре. Там уже разместилось несколько человек. Среди них был предмет вожделения Казанова. Весь трепещат страсти, сгорая от вожделения, Казанова в темноте феактора схватил руку малютки, нежно прильнул к ней, он осыпал ее поцелуями, затем, желая доказать собственную страсть и надеясь, что рука малютки не откажет некой сладчайшей услуги, Казанова начал смелый маневр. Но каково же было его удивление, когда услыхал голос графа «Я совершенно недостоин Казанова, галантного обычая вашей страны». Своему неописуемому ужасу Казанова в этот момент нащупал рукав кафтана Турда-Оверня. Перекрывая хохот, Гунин добавил «Так и вы, эсеры, напутали малость с большевиками, приняли их не за тех, кем они являются в действительности. На Бунина снизошла какая-то сладкая грусть, которая всегда являлась для него провозвестником переломных роковых минут. Увы, он не знал, что этот вечер — последний для него в доме церкви. Мы можем лишь пожалеть, что Бунин не оставил описания этих встреч, но зато позже это сделал его друг Борис Зайцев. рассказавший о своем последнем посещении Цетлина. В мае 18 года. Против меня сидел Алексей Толстой. Зычно рассказывал, хохотал, и нельзя было не хохотать с ним, что за актер, что за дар комический. Марина Цветаева вертит папироску, нервно и хрупко сыплет колкими и манерными словечками. Болезненного вида Ходосевич. Есенин, совсем юный еще паренек. Русачок. Волосы в скобку, слегка подбоченись. Круглый и свежий, даровитый. Еще не пропившийся, не погубивший дара своего и себя. Изящно-таинственная Соня Парнок. С умными светлыми глазами русская Сафо. Эренбург. А со мной рядом совсем странный тип, молчаливый брюнет, волосатый, нерусского вида, кавказской бурки, но никак не кавказец. В бурку он кутается с видом марлинского. Но нас никакой буркой не удивишь. Мы видали в то время и людей в клоунских одеяниях, и с накрашенными щеками, и тихих безумцев, как хлебников. называвший себя председателем земного шара. Помню, однако, что не было Маяковского, чему мог только радоваться. В доме культурном и литературном, где в задней комнате спала девочка, этот тип со скандалами своими мало бы был уместен. Но ничего такого не случилось. Есенин с Дункан еще не познакомился, остальные были вообще приличны. После ужина читали стихи. Марина Цветаева стрекотала острые и нервные свои строки такими же переломами, как сама, таким же жеманством, как всегда, еще свежими, иногда и пронзительными ритмами. Соня таинственно полураспевала софические строфы. Это спокойно, скорее задумчиво, тоже покуривая папироску, но совсем по-другому, чем Цветаева. У той все рвалось и горело в руках. Страстно кричал свои стихи Эренбург, в то время сочинял еще разные молитвы о России. Просили читать и Михаила Осиповича. Но он как бы смутился. Нет, нет, я сегодня не расположен. И такой вид был у него, что не хочется выступать, выдаваться. А вот так тихо, любезно угощать, говорить о литературе с соседом. не напрягая голоса, незаметно и для себя.